Мгновение мне кажется, что это галлюцинация. Мой бывший муж не стоит на моей кухне, не приближается ко мне, чтобы неловко чмокнуть в щеку. «Что ты здесь делаешь?» Он смотрит на Джейкоба, который наливает в стакан шоколадное соевое молоко. «Впервые в жизни мне захотелось сделать что-то правильное. Я складываю на груди руки. Не льсти себе, Генри. Это больше относится к твоему чувству вины, чем к Джейкобу». «Вау!» — говорит он. Некоторые вещи никогда не меняются. И о чем это ты? Никому не позволено быть лучшим родителем, чем ты. Тебе нужно быть золотым стандартом, а если нет, ты зарежешь любого, лишь бы добиться своего. Довольно забавно слышать этот человека, который не видел своего сына много лет. Три года, шесть месяцев и четыре дня. Говорит Джейкоб, и я забыла, что он рядом. «Мы ездили на ужин в Бостон, потому что ты прилетел туда по работе. Ты заказал говежью вырезку, но отправил ее обратно на кухню, так как она была сперва недожаренная». Мы с Генри переглядываемся. «Джейкоб, может, пойдешь наверх и примешь душ? предлагаю я. «А как же завтрак?» «Ты съешь его, когда спустишься вниз». Джейкоб быстро уходит, оставляя меня с Генри. «Ты, наверное, шутишь?» — набрасываясь на него я. «По-твоему...» «Можно явиться сюда рыцарем на белом коне и запросто все исправить?» «Учитывая, что я дал денег на адвоката, у меня есть право убедиться, что он выполняет свою работу». «Это, разумеется, заставляет меня вспомнить про Оливера и о том, не имеющем отношения к работе, чем мы занимались». «Слушай», — говорит Генри, и весь опломб слетает с него, как снег с ветки дерева. «Я приехал сюда не усложнять тебе жизнь, Эмма, а помочь». Ты не станешь сейчас их отцом, потому что твоя совесть вдруг подняла свою мерзкую голову. Ты или отец 24 часа 7 дней в неделю, или вовсе не отец. Почему бы нам не спросить детей? Хотят они, чтобы я остался или уехал? О, верно. Это все равно, что помахать у них перед носом новой видеоигрой. Ты новинка, Генри. Он слегка улыбается. Не могу припомнить, когда мне последний раз ставили это в вину. Раздается шум. Тео топает вниз по лестнице. «А, ты здесь?» Говорит он. «Странно». «Это из-за тебя», — отвечает Генри. «После того, как ты приехал в такую даль повидаться со мной, я понял, что не могу сидеть дома и делать вид, что ничего не происходит». Тео прыскает со смеху. «Почему нет? Я все время этим занимаюсь». «Я не собираюсь это слушать. Я быстро сную по кухне». «Мы должны быть в суде к половине десятого». «Я приду», — говорит Генри, — «для моральной поддержки». «Большое тебе спасибо», — сухо отвечаю я. «Не знаю, как бы я пережила этот день, если бы не ты». «О, погоди, я ведь пережила здесь без тебя пять тысяч дней». Тео протискивается между нами открывает холодильник. Достает коробку грейпфрутового сока и пьет прямо из нее. «Блеск! Что за милая семейка!» Он смотрит вверх, горячая вода в трубе перестает течь. «Я в душ следующий», — говорит Тео и возвращается к себе. «Я сажусь на стул». «Так как это работает? Ты сидишь в зале суда и изображаешь озабоченность, пока твоя настоящая семья ждет у аварийного выхода?» «Это нечестно, Эмма». «Все нечестно». «Я пробуду здесь столько, сколько нужно. Мэг понимает, что у меня есть ответственность перед Джейкобом». «Верно, ответственность» но она почему-то не пожелала пригласить его в Солнечную Калифорнию, чтобы познакомиться с единокровными сестрами. Джейкоб не полетел бы на самолете, и ты это знаешь. Значит, ты планируешь войти в его жизнь, а потом выйти из нее, как только закончится суд? У меня нет планов. А что будет потом? Потому я и приехал. Генри делает шаг ко мне. Если... если случится худшее, Джейкоб не вернется домой, но... Я знаю, он сможет положиться на тебя, но я подумал, тебе самой тоже нужно будет на кого-нибудь опереться. Мне в голову приходят сотни возражений, главное из которых, почему я должна ему верить, когда он уже однажды бросил меня. Но вместо этого я качаю головой. Джейкоб вернется домой. Эмма, ты должна... Я поднимаю вверх раскрытую ладонь, желая этим остановить его на полусловие. «Позавтракай сам, мне нужно одеться». Оставляю Генри на кухне, а сама поднимаюсь в спальню. Сквозь стенку слышу, как Тео поет в душе. Сажусь на постели, зажимая руки между коленями. Когда мальчики были маленькие, мы завели домашние правила. Я написала их на зеркале в ванной, пока дети брызгались в воде, чтобы в следующий раз, когда тут будет полно пара, словно магическим образом появились вновь. Команда малышу, едва начавшему ходить, и его брату-аутисту, понимающему все до боли буквально. Правила, которые нельзя нарушать. Первое. Убирать за собой. Второе. Говорить правду. Третье. Чистить зубы дважды в день. Четвертое. Не опаздывать в школу. Пятое. Заботиться о брате. Он у тебя один. Однажды вечером Джейкоб спросил меня, должна ли я тоже выполнять правила. Я ответила «да». «Но ведь у тебя нет брата», — заметил он. «Тогда я буду заботиться о вас», — сказала я. Тем не менее, я этого не сделала. «Сегодня Оливер будет выступать в суде, и, может быть, завтра и послезавтра он попытается завершить то, что я безуспешно пыталась сделать в течение 18 лет. Объяснит незнакомым людям, что такое быть моим сыном. Вызовет в них сочувствие к ребенку, который сам его не испытывает. Когда Тео заканчивает мыться, я захожу в ванную. Воздух жаркий, полный пара, зеркало запотело. Я не вижу слез на своем лице, и это к лучшему» потому что я знаю своего сына и всем нутром чувствую, что он не убийца. Однако шансы на то, что присяжные увидят и поймут это так же четко, как я, минимальны. И неважно что я говорю Генри или себе, если уж на то пошло. Джейкоб домой не вернется, это мне ясно».